Глава 5. Когда у тебя есть задача, тебе некогда заниматься ерундой. Ты идешь к цели, сметая преграды на своем пути и не останавливаясь. Я с упрямством боевого носорога рыла документацию, обнаруживая кое-как прикрытое безобразие. Складывалось ощущение, будто форнат никому не интересен вообще. Не только Министерству образования, но и Это самое удивительное, и я бы даже сказала невероятное, налоговой службе. И если в первое я могла поверить, то во второе никак. Дело было нечисто. Ничего не понимаю. Форнат — курортный город, я читала документы. Здесь есть отели, кондитерские, сюда приезжают люди. Бормотала я, копаясь в пыльных бумагах. «Только вот магазины старые, приезжих мало». «С виду фарнат, конечно, как картинка, но атмосферы беспечного отдыха в нем не ощущается», вставился Родрик. «Может, как курорт он не состоялся, потому что его бросили на произвол судьбы?» «Это граница, Роди. Граница должна быть прикрыта как минимум действующей армией или пограничными войсками, да хотя бы Академией боевых магов. Те такое навратить могут по неопытности, что любые враги побоятся сунуться». Как и свои, впрочем, — хмыкнула я. Нет, здесь что-то другое. Проведем расследование, — радостно воскликнул Родрик, но тут же сдулся. А у нас даже брючных костюмов в клетку нет. Сейчас в моде двубортные, такие красивые. Тебе бы пошел бордовый с темно-зеленым, а под него рубашку горчичного цвета. Да, отличный вариант, сбегу и закажу. Стоять, — рявкнула я, хотя шкафчик уже осветил задней стенкой в дверном проеме. На его счастье, двери здесь были по старинке распашные, способные вместить маленькую армию, и моему крупногабаритному фамильяру не приходилось протискиваться боком, как обычно. «Ну, Лейла!» — заныл Родрик. «Ты должна выглядеть достойно. Я уже познакомился с одной швеей». Я застыла. «Швея — отличный источник информации. Ей не придется, как Марти, выведовать тайны города, она ими уже владеет». Что мой фамильяр умел делать на отлично, так отналаживать связи. Ладно, но у тебя будет важное задание. Будет исполнено, отрапортовал Родрик. Мысленно надиктовала список вопросов, велев не лениться и не отвлекаться на простую болтовню, а также экономить наши деньги, потому что грузовые драконы — это роскошь, а не необходимость. Роди обиженно хлопнул створками, но я знала, что задание — ответственный шкаф — выполнит в точности. Ему нужны были такие своеобразные пинки, иначе он забывался и транжирил честно заработанные мной денежки, без малейшего чувства вины, и не останавливаясь. Преподаватели Академии заявились в дружной компании. Выглядели так, словно согласовали, что и как говорить, подготовились. Но куда им до ведьмы, которая много лет работала в системе образования, и притом в самом эпицентре Гадючника, в министерстве. «Я вас внимательно слушаю», — начала сверкнув глазами. «Начнем с главного вопроса. Как вы здесь оказались, если не соответствуете требованиям, предъявляемым к педагогам высших учебных заведений для ведьм?» Девицы явно не ожидали столь откровенного вопроса, потому вытянулись на стульях и только хлопали белесыми ресницами. Пришлось поторопить их грозным «ну». «Мы... Нас поставил... Дядя... Папа!» «То, что вы родственница, для меня не секрет. Итак, кто у нас дядя и папа?» Уточнила нейтральным тоном, потому что не сомневалась, это определенно кто-то из влиятельных жителей города, и ссориться с ним мне не стоит. «Мариус Рих. Он держит сеть отелей с ресторанами и банями, а также является владельцем единственного в городе банка», с достоинством произнесла Айса Арок, преподаватель литературы и письменности. А это многое объясняет, очень многое. И плохое состояние академии в том числе. Ведь деньги из министерства приходят, разумеется, в единственный банк, и, похоже, там и оседают. Почему ваш дядя не захотел занять место мэра? Я ведь верно понимаю, что вы сидите без ректора довольно давно, значит, роль управителя города никто не выполняет. Продолжала допрос я. У Фарната свои традиции и правила. Часть из них написана кровью местных жителей, — проговорила Айса Арок. «Предков!» — вставила тоненьким голосом преподавателя рисования Айса Анна Рих. «У Фарната может быть лишь один главнокомандующий!» Поскольку девушки не спешили просвещать меня дальше, а выглядели словно зайцы перед инфарктом, пришлось домысливать. В истории города был интересный инцидент, когда... Глава храма и действующий военачальник не смогли поделить сферу влияния во время осады и едва не проиграли сражение. После этого по всей стране влияние храмовников существенно урезали, ограничив их полномочия. Однако в самом Форнате, по всей видимости, возникло дополнительное правило. В городе есть лишь один начальник. И так вышло, что сейчас это я! та Радость-то какая! В свете последних событий картина вырисовывается еще более интересная, чем я думала изначально. Мариус Рих, хитрый дальновидный делец, возжелал занять место градоуправителя. Но поскольку глава Академии по умолчанию выше любого другого, и по статусу, и по уровню магии, он решил уничтожить Академию Форната как явление, и тихонько занимается подрывной деятельностью. «Вот ведь жук!» Еще один коварный враг стоит у меня на пути. Кто преподавал в Академии до вас? — спросила у девиц, которые от моего молчания не успокоились, а, напротив, накрутили себя до заикания. «В — Ведьмы! — кое-как выдавила из себя Айса Арок, как самая старшая. — Куда делись? — Вернулись в столицу! — ответила она зеленее. — В обмороке будете падать, когда я разрешу! — рявкнула строго тут времени-то всего ничего до проверки, а у меня с прибытием Форнат в час прирастает по новой проблеме. Девчонки вздрогнули, но пришли в себя. Только самая юная, как мне прежде казалось, самая дерзкая Айса Роант вцепилась в сидящую рядом сестру. «Айса Интар, пожалуйста!» проблеила та, пытаясь отцепить сжавшие ее до синяков пальцы. «Айса Роант!» обратилась я к испуганной пиявочке. «Разожмите руки и сделайте несколько глубоких вдохов. Я не собираюсь вас есть или проклинать, пока не за что». Добавила, чтобы не расслаблялись, хотя на самом деле это была лишь стандартная шутка. Не знаю, как в нашей стране сохранились столь дикие пережитки прошлого, но многие люди до сих пор побаивались ведьм и пугали нами детишек. «Вы ведь это несерьезно», — проговорила испуганная Айсанин, штатный зельевар. «Ни одна ведьма не станет есть людей!» — успокоила я девиц. Но мерзопоксный характер заставил добавить. «Вы невкусные!» Осознание, что я знаю вкус людей, настигло крошек криха в один момент. Они едва со стульев не попадали. Те и так-то держатся на честном слове и остатках магии. Дерево уже давно раскрошилось, расшаталось. И как эти трусихи преподают местным ведьмам! «Ясное дело, что никак. Боятся их. Небось, до истерики. Если даже мои невинные шуточки заставляют их бледнеть и испуганно пучить глаза. Ну, дурехи. Если до этого я еще думала как-то их пристроить к работе, сейчас могла поручить им разве что про полку сорняков во дворе. Впрочем, не будем бежать впереди повозки. Возможно, они на что-то сгодятся. Как говорится, с овцы хоть шерсти клок». Мудрость о том, что врага стоит держать ближе, чем друга, тоже вполне может сработать. К концу разговора с преподавателями года я нервно дергала глазом. Забитые, затюканные, они ничего толком не знали о положении дел в академии и городе. Но, как оказалось, все-таки преподавали. И ведьмы их слушали, надеясь на протекцию дяди Мариуса, ведь в маленьких городках устроиться на работу непросто а уж с тем образованием, что давала Академия изящных искусств Фарната, тем более. Я решила не прятать голову в песок, все же нахожусь в городе у моря. Здесь актуальнее пучина отчаяния. Мелочиться не привыкла, потому предпочла нырнуть в нее с головой, сразу после бестолковой угнетающей беседы с педагогическим составом пошла знакомиться с ученицами. В конце концов, я ведьма, а мы умеем держать себя в руках. Не сидим, не падаем в обмороке. И куда более прочные, чем может показаться при взгляде на наши изящные фигурки. Подумаешь, пухленькие ведьмочки. Зная, как Роди любит преувеличивать лишние килограммы, не сомневалась, что увижу стройных молодых ведьм с круглыми щеками максимум. Но жизнь в очередной раз ударила пыльным мешком по голове. Я стояла на специальном возвышении на полотцу и только хлопала глазами, видя этих... Дегустаторов пирожных. Ведьмы не сидеют, ведьмы не сидеют. Что вы говорите? уточнила Айса Арок. Как самая старшая, она взяла на себя ответственность за общение с грозной ведьмой, прикрывая младших сестер, которые делали вид, что присматривают за ученицами, а потому не поднимались к нам на специальный помост, а стояли рядом. Ничего ответила, запрещая себе комментировать парад изящных ведьм. Созерцаю посмотреть есть на что», — согласилась Айса Арок. «Девочки очень талантливые, прекрасно рисуют, готовят, варят». «Компоты, чтобы запивать пирожные?» — уточнила я нервно. «Да, вынуждена была согласиться преподаватель литературы. Но они хорошие, правда, и в еде разбираются прекрасно. А должны разбираться в проклятиях, заклятиях, зельях и снадобьях. И нечисти, разумеется». «Вы правы», Со вздохом ответила Айса Арок. Айсанин пытается учить с ними зелья по учебнику, но они не умеют рассчитывать силу, а Нин не может им объяснить, как это правильно делать, ведь сама она не владеет даром. Так что мы подумали с сестрами и решили, пусть варят компоты, морсы и сложнокомпонентные отвары трав, хоть какая-то практика. Я посмотрела на юную Айсу с уважением. Рассуждает здраво и, похоже, действительно пытается что-то сделать для Академии и самих ведьмочек. «Вы ведь понимаете, что дядя поставил вас сюда не для того, чтобы учить?» — проговорила я тихо. Сама же четко отслеживала собеседницу. «Если слукавит, узнаю». «Он от нас избавился, айса Интар! Он всегда хотел сыновей и никогда нас не любил. Сказал, что мы бесполезные и глупые, что он не собирается давать нам приданное, а потому мы должны его заработать». Единственное, чем помог, отправил сюда, когда ведьмы-преподавательницы сбежали в столицу. И да, мы понимаем, на что он надеется. Ваши предположения верны. Со вздохом завершила пламенную, но горькую речь юная девочка, на долю которой выпало сразу столько испытаний. Она не лгала и искренне верила в каждое произнесенное слово. Я же понимала, что с прибытием Фарнат все глубже увязаю в его проблемах. Теперь на моей шее еще несчастные девицы. Честное слово, лучше бы они были врагами, я бы без труда их вышвырнула из Академии и навела свои порядки. Впрочем, последнее мне предстоит в любом случае. Обвела тяжелым взглядом неизящных учениц Академии изящных искусств и позволила себе сделать глубокий вздох, проявив тем слабость. Выпрямилась, заставила ветерок взлохматить темные волосы для большей эффектности и заговорила. «Добрый вечер, девочки. Меня зовут Айса Интар. Я ваш новый ректор. Знакомиться лично будем позднее. Но сразу обрисую вам ситуацию во всей красе. К новогодним праздникам прибудет министерская проверка, которую возглавит лично новый замминистра образования Гедеон клетус Он боевой маг и не любит ведьм, так что на его лояльность рассчитывать не стоит. Думаю, мне не нужно объяснять, какое будущее вас ждет, если Академию расформируют». Сделала театральную паузу, ожидая, когда до каждой юной ведьмы дойдет весь ужас положения. Затем посмотрела на Айсу Арок. «В Фарнате нет альтернативы, девочкам придется или поступать в Академии других городов, или жить как простые смертные», проговорила она несчастно. «Умничка, молодец, отличный ответ и очень своевременный!» «Без документа о законченном образовании нельзя использовать чары, а стать обычным человеком хуже не придумаешь!» «Ведьмы нервно вытянулись, даже животы втянули, попытались!» «Да, милые, вас с такими формами ни в одну академию не примут. К ведьмам всегда предъявляют самые строгие требования. И вес не исключение!» поскольку один из основных ежегодных экзаменов — скоростные гонки на метлах, от которых в том числе зависит рейтинг учебного заведения. Правда, думаю, прежде никто не сталкивался с проблемой лишнего веса у ведьм. Это я такая везучая. Но я ее решу. У меня нет другого выхода. Хотела бы сказать, что с завтрашнего дня у вас начнется совсем другая жизнь, но... Я выдержала театральную паузу и посмотрела на то, как испуганно выглядят ведьмочки, которых коварный Мариус Рих попытался лишить возможности реализовать свой дар так, как предначертано богами. Они ведь ни в чем не виноваты. Вообще, наивные, маленькие, еще добрые и милые. Да, полненькие, но это дело поправимое. Девочки, новая жизнь у нас с вами начнется уже сегодня. К сожалению, с диеты и зарядки. «Мы не дадим коварным мужчинам лишить вас достойного будущего!» «Не дадим!» — поддержала Айса Арок. Затем посмотрела на меня, хлопая прекрасными голубыми глазищами, и неуверенно спросила, «У нас ведь получится, да?» «Утереть нос мужчинам — дело принципа!» — проговорила я, мстительно сверкнув глазами. «У них нет ни малейшего шанса на победу!» Милые добрые ведьмочки коварно улыбнулись. Они еще не осознавали что я лишу их самого святого, что у них есть — пирожных. Но на войне, как на войне!»